новая шестая, к которой наша история должна вернуться назад. И наилучший отец не в состоянии совлести полное беспристрастие к своим детям, даже если превосходство кого-нибудь из них не влияет на его чувства. Тем более мы не вправе причитать отца, когда его предпочтение обусловлено таким превосходством. Я, как на всех действующих лиц этой истории, я смотрю как на своих детей, то должен признаться в своём пристрастии к Софье и надеюсь, что читатель извинит мне эту слабость ради высоких душевных качеств молодой девушки. Необыкновенная нежность, которой я преисполнен в своей героине, не позволяет мне без крайнего сожаления надолго с ней расставаться. Поэтому я с нетерпением взялся бы разузнать, что случилось с этим очаровательным созданием после ее отъезда из-за родительского дома, если бы не необходимость нанести коротенький визит мистеру Блайфилу. Вследствие смятения мыслей, произведенного неожиданным известием о бегстве дочери, а также поспешного отъезда в погоне за ней, мистер Вестерн совсем позабыл уведомить Блайфила о своем открытии беглянки. Но отъехав недалеко от дому, он сообразил, какую сделала плошность и из первой же гостиницы послал к молодому человеку гонца с известием, что Софья найдена, и что он твердо решил немедленно обвенчать ее с Блайфиллом, если последнему угодно поехать вслед за ним в Лондон. Так как Блайфилл любил Софью той пылкой любовью, которую охладить могла бы разве только потеря ее состояния или подобное этому событие, то его наклонность к женитьбе ничуть не ослабела вследствие бедства и, мивесты, хотя ему и приходилось считать себя его виновником. Поэтому он охотно принял предложение мистера Вестерна в женитьбино Софьи Блэсилл и видел средство утолить сильнейшую свою страсть после того рассталюбия, именно ненависть, ибо брак казался ему давал одинаково удобный случай для удовлетворения как ненависти, так и любви. Мнения весьма правдоподобные, и подтверждаемые многочисленными примерами. Впрочем, судя по обычным обращениям друг с другом супругов, мы вправе пожалуй заключить, что большинство из них ищет в брачном союзе соединяющим всё, кроме сердец, утоление одной только ненависти. На пути его было впрочем одно препятствие в лице мистера Голверти, почтенного скваера, заключив побегству Софии, ибо ни это бегство, ни причина его не могли от него укрыться. А крайним отвращением её к племяннику начал серьёзно тревожиться, не завёл ли он дело слишком далеко, обманутый ложными уверениями. Он нисколько не разделял мнения тех родителей, которые полагают несущественным щедарство при заключении брака с сердечным влечением детей. Точно так же, как, собираясь в дорогу, находят лишним спрашивать согласие слуг, и от применения силы часто удерживается, только боясь закона или нарушения приличий. Напротив, признавая институт брака священным, мистер Олверти считал необходимым всячески ограждать его святость и нерушимость, и очень мудро рассуждал, что вернейшее средство достигнуть этого заключать брак на основе взаимной любви. Блайфилл скоро рассеял подозрения дяди насчет обмана, клятвенно его уверив, что сам был обманут, с чем прекрасно согласовались многочисленные заявления Вестерна. Но добиться от Олверти согласия на возобновление его исканий казалось делом настолько трудным, что одна мысль об этом способна была бы удержать человека менее предприимчивого. Мистер Блэшилл однако отлично знал свои дарования, и было бы ждён, что в области коварства для него нет ничего недостижимого. Он красноречиво изобразил дяде пылкость своей любви и выразил надежду постоянством преодолеть отвращение невесты. Он просил, чтобы в деле, от которого зависит всё его будущее благополучие, ему предоставили по крайней мере свободу испытать Все дозволенные средства для достижения успеха. Боже, сохрани, у него и в мыслях нет действовать сколько-нибудь неблаговидным образом. К тому же, сэр, говорил он, если я потерплю неудачу, вы всегда будете иметь возможность, ведь времени для этого достаточно, отказаться в своём согласии. Он сослался также на горящее и настойчивое желание мистера Вестерна заключить этот брак и наконец, изобразив Джонса, Виновником всего случившегося, просклонял во всех падежах имя Джонса, уберечь от которого столь достойную девушку, сказал он, повелевает само человеколюбие. Все эти доводы нашли энергичную поддержку со стороны Твакома, еще подробнее, чем мистер Блафил, распространившегося о значении родительской власти. Богослов приписал желание мистера Блафила продолжать начатое дело и, истинно христианским побуждением хотя почтенный юноша сказал он упомянул о человека люби ришь напоследок но я твёрдо убеждён что оно играет первую и главную роль в его поведении сквер будь он на лицо запел бы вероятно ту же песню хотя и на другой лад и открыл бы в поведении блайсла глубокую нравственную гармонию Но он ехал в Бад для поправления здоровья. Олверти, хоть и не очень охотно, уступил наконец желанию племянника. Он сказал, что поедет с ним в Лондон и предоставит ему все честные средства добиться благосклонности Софьи. "Но я решительно тебе заявляю", сказал он, "что ни за что не соглашусь ни на такое насилие над её чувствами" и ты на ней не женишься, если она не пойдет за тебя добровольно. Так любовь Олверси к племяннику позволила более низким соображениям восторжествовать над более высокими. И самую умную голову часто сбивает с толку чувствительность слишком доброго сердца. Блайфилл, неожиданно добившись этой уступки от дяди, не успокоился, пока не привел к нему, своего намерения в исполнение. Поскольку у мистера Олверти не было дел, которые требовали бы его присутствия в деревне, а сбора в дорогу не отнимает у мужчин много времени, то они выехали на другой же день и прибыли в Лондон в тот самый вечер, когда мистер Джонс развлекался с Партриджем на представлении Гамлета. На следующее утро мистер Блайфилл явился к мистеру Вестерну, и был принят как нельзя более ласковый и лебезный он получил от сквайра всевозможные, может быть даже невозможные заверения, что в самое короткое время София сделает его счастливым, насколько она может сделать счастливым человека и сквайр почти насильно увел с его к сестре, не позволив возвращаться к дяде, прежде чем не будет улажено всё дело